Глава двадцать седьмая. «Потрясающий вид!» Тео разглядывал крыши и минареты с верхней террасы кафе-де-Франц. Франс. особенно сейчас, когда воздух стал свежим, и силы небесные, сколько здесь птиц! Сколько птиц! Мы ведь уже поднимались сюда раньше, да?» Клеманс стояла несколько поодаль, периодически отводя взгляд. Впрочем, как и Тео, который рассматривал продуктовый рынок для торговцев из горных районов. И хотя Тео был не десятка, сейчас он испытывал то же самое, что и Клеманс. Смущение, неуверенность. Когда их глаза встречались, Клеманс пыталась разобраться в своих чувствах. Тео улыбнулся, и она сразу ощутила себя чуть более раскрепощенной, почти такой, как в прежние времена. Впрочем, буквально через пару секунд тревога вернулась вновь. Брось, Клеманс, говорила она себе. Ты ведь зрелая женщина. Клем? Тео осторожно взял ее за руку. Я помню, как мы впервые поднялись сюда. Наконец, ответила она, не совсем понимая, как радостное возбуждение от встречи с Тео могло уживаться со страхом за Беатрис. А девушке по-прежнему не было никаких новостей, и Клеманс чувствовала, как засевший в груди страх становится сильнее. «В чем дело?» — спросил Тео. «Ты сейчас словно где-то далеко. Хотя ничего удивительного. Вовсе нет. Я тебя хорошо понимаю. Мало того, что у вас творятся ужасные дела, а тут еще мой приезд». Такое, кого угодно может выбить из колеи. Мне очень стыдно. От Беатрис ни слуху, ни духу, и я должна чувствовать лишь жуткое беспокойство. Ее родители наверняка сходят с ума. А еще я опасаюсь за Викки. Боюсь, Патрискалье может сделать с ней что-то плохое. Тео молча обнял Клеманс за плечи, и она благодарно прильнула к нему. Они хотели, чтобы Вики была у них на глазах. Однако она настояла на том, чтобы, пока не прибыл охранник, остаться вместе с медсестрой у постели Тома и в случае чего нажать на тревожную кнопку. Отец Тома отправился завтракать вне себя от ярости, что сын его отфутболил, и никто больше не пожелал отвечать на его вопросы. Он ушел, но обещал скоро вернуться. А поскольку он выглядел как человек, способный за себя постоять и дать отпор любому, кто встанет у него на пути, Клеманс сдалась. Ты помнишь наши прогулки по горам? Улыбнувшись приятным воспоминаниям, спросил Тео. Клеманс кивнула. В разговоре наступила короткая пауза. Клеманс не знала, о чем сейчас думает Тео и на всякий случай решила сменить тему. «Почему бы тебе не рассказать о своем доме?» Лицо Тео моментально просветлело. «У меня чудесный дом, на скале, на склоне старой горы в Танжере, с изумительным видом на океан и наклонным садом. Потребовалось время, чтобы восстановить дом. Впрочем, оно того стоило». Мне бы хотелось когда-нибудь показать его тебе. Дом теплый, так как в Танжере бывает холодно и дождливо. Снаружи он просто беленый, но внутри весьма комфортабельный. «Ты по-прежнему любишь читать?» — улыбнулась Клеменс. «А ты можешь представить меня без книжки в руках?» Тео разразился своим характерным раскатистым смехом, который всегда подкупал Клеменс так же, как и свет в его голубых глазах. Он с самого начала хорошо ее понимал. Можно сказать, видел насквозь, хотя и не имел доступа ко всем секретам. «Клем, тебе не следовало меня бросать», заслонив глаза рукой от солнца, сказал он. Удивившись, что он сходу взял быка за рога, Клемманс изобразила некое подобие улыбки. «Если мне не изменяет память...» «Это ты меня бросил?» «Самая большая ошибка в моей жизни», положив руку ей на плечо, произнес он, и когда Клеманс в ответ тяжело вздохнула, добавил, «Что ж, очень выразительно». «Полагаю, что так». Не в силах противиться воспоминаниям, Клеманс мысленно вернулась к тем далеким временам, когда Тео провел в Казбе Несколько сказочных дней. Именно тогда она и влюбилась в него. Она вспомнила начало их романа, продолжавшегося долгих 18 месяцев. Вспомнила, как возбуждал ее запах Тео, а его прикосновения пьянили точно вино. И буквально через секунду снова перенеслась в прошлое. Она спала на старом диване в саду Казбы и внезапно проснулась, когда ей приснилось, будто она умерла. Проснулась она вовсе не потому, что боялась смерти, а скорее потому, что хотела заново родиться, но уже с другим прошлым. Пока она спала, Тео читал в тени, однако, заметив ее смятение, неторопливо встал с места. Было слишком жарко для резких телодвижений и предложил принести холодного лимонада. «Спасибо, а то я совсем спеклась на солнце». «У тебя раскраснелись щеки». Вернувшись, Тео присел к ней на диван, и она, еще не очнувшись ото сна, положила ноги ему на колено. «У тебя очень красивые ноги», — заметил Тео, поглаживая ее ступни. Она судорожно вздохнула, его прикосновения действовали возбуждающе. «Я за ними тщательно ухаживаю» ответила она, когда он сомкнул пальцы вокруг ее лодыжки. Для такого сильного мужчины он был на редкость нежным, что пробуждало в ней ленивую чувственность. «У моей госпожи эрогенные зоны расположены в области ног», рассмеялся Тео, и она, покраснев, замахала на него руками. «Как насчет того, чтобы прогуляться? Не хочешь немного размять свои красивые чувственные ноги?» Я хочу сходить в горы. Неужели мы совершим восхождение на самые высокие вершины? Несколько месяцев спустя, когда жара немного спала, они оделись потеплее и поднялись в горы, чтобы полюбоваться укрытыми снегом сверкающими вершинами. И вот на вершине горы Тео повернулся к Клемманс и, нежно взяв ее руку в перчатки, торжественно предложил выйти за него замуж. Клеманс умилила его серьезность, и она улыбнулась, отдавая себе отчет, что иногда ее трудно понять. «Почему бы нам не узнать друг друга поближе?» — сказала она. «Я ведь даже не в курсе, чем ты занимаешься в Танжере!» Тео на секунду нахмурился, а затем в его глазах заблестели веселые искорки. «Я думал, ты никогда не спросишь. Я работаю при американском посольстве. И чем ты там занимаешься?» «Мы анализируем политическую и экономическую ситуацию в Марокко, а отчеты передаем в Государственный департамент США. Лично я обучал марокканских полицейских и военных современным мерам безопасности. А сейчас...» В последнее время Франция стала уделять больше внимания своему протекторату и блокирует все, что они считают вмешательством во внутренние дела. Сейчас я играю менее заметную роль, на самом деле довольно скучную. «Тео, определение «скучный» к тебе абсолютно неприменимо. Невозможно передать словами, в каком отчаянии она была, когда через 18 месяцев после их первой встречи он навсегда ушел из ее жизни. В тот день она почувствовала себя старше тех самых гор, старше и печальнее. «На самом деле мы так и не смогли оставить прошлое позади», — сказал он сейчас, и Клеменс покачала головой. Они спустились на улицу и, устроившись за столиком с видом на площадь, заказали ароматный марокканский кофе с корицей, кардамоном и имберем. Сочетание специй, которое всегда действовало на Клеменс, благотворно. Напротив них компания мужчин за низким столиком под навесом неспешно играла в какую-то настольную игру. Клеменс окинула взглядом оживленную площадь. Тощий кот... Потерся о ее ноги, нагретой солнцем спиной. Но когда она увидела старика с обезьянкой на цепочке, настроение у нее сразу испортилось. Она сняла с шеи бусы и принялась перебирать их как четки. Она следила за представлением Халка, нечто вроде уличного театра, что действовало успокаивающе. Толпа людей, окруживших уличного исполнителя акробатических номеров, Была довольно редкой, и Клеменс со своего места могла хорошо видеть его выступление, состоявшее из рассказываний историй, мифов и пантомимы. «Скажи, о чем ты сожалеешь?» — тихо спросил Тео, уловивший ностальгическое настроение своей спутницы. Клеменс ответила не сразу. Она лишь пожала плечами и сразу перешла к волновавшему ее вопросу когда Вики сможет пообщаться с офицером полиции о котором ты говорил с тем кого ты считаешь надежным это очень срочно тео удивленный столь резкой сменой темы их разговора сказал скоро офицера алами сейчас нет в городе поэтому нам нужно набраться терпения и подождать его возвращения вики ничего не должна сообщать местной полиции Я ведь уже говорил о коррупции. Да. Здесь это повсеместное явление. Если кто-нибудь узнает, где сейчас Вики, то может заплатить полиции, чтобы спустить дело на тормозах или замедлить расследование. А сейчас полицейские худо-бедно уже начали поиски Беатрис, причем занимаются этим каждый божий день с утра до вечера. И мне зачем знать, почему приходится обыскивать все дороги ведущие в казбу. Но если они не будут знать о Патрисе, то и не станут его искать, и он продолжит кружить где-то рядом. Да, это не лишено вероятности. И тем не менее, поскольку убийство было скорее всего политическим, Вики опасно давать показания до возвращения Алами. Меня волнует и судьба Беатрис. Высокий. Атлас за Казбой весьма коварен. Будем надеяться, что она не ушла слишком далеко в горы, и ее скоро найдут. Как думаешь, она жива? Мы должны думать так. Допивай кофе и попробуем узнать, когда приезжают родители девушки. По-моему, они прилетают в Испанию, в Альхесирасе, пересаживаются на паром до Танжера, а оттуда, полагаю, приедут уже на поезде. «Да уж, путь не близкий», — Клемон кивнула. «И мне действительно нужно вернуться домой. У мамы сумеречное сознание. Иногда она даже меня не узнает. Представляю, как вам обеим тяжело». «Да, действительно тяжело. Я дала Ахмеду, молодому человеку, который управляет Казбой, список тех, кого можно пускать в дом в мое отсутствие». «Пожалуй, внесу тебя в список на случай, если ты надумаешь приехать к нам в горы. Правда, тебе придется показать какие-нибудь документы, удостоверяющие личность». Тео выразительно поднял брови. «Боже правы! Я рад, что у тебя все так хорошо организовано. А у него есть пушка?» Клеменс покачала головой. «Тогда я захвачу свою». Тео отодвинул стул и встал. «Ты действительно считаешь, что девушка может быть у Патриса?» «Это не лишено вероятности». На железнодорожном вокзале Клеманс с Тео отошли в сторону, чтобы дать Вике возможность поздороваться с Джексонами. Флоранс, мать Беа, была хорошенькой женщиной с серо-голубыми глазами, бледной кожей, лицом-сердечком и слегка тронутыми сединой светлыми вьющимися волосами, небрежно стянутыми на затылке. Однако волнение исказило ее привлекательные черты, а темно-красные круги под глазами говорили о том, что она выплакала целое море слез. Она судорожно цеплялась за руку мужа, словно боялась его отпустить. Вики, с трудом сдерживая рыдание, бросилась тете на шею. Клеммонс смотрела на Флоранс, чувствуя к ней все более глубокую симпатию. «Бедняжка! У нее должно быть сейчас настоящий ад в душе!» Джек, отец ба подошел к Викки. «Ты в порядке?» — обняв девушку, спросил он. «Не совсем!» — дрожащим голосом ответила Викки. Бросив на племянницу сочувственный взгляд, Джек сжал ее руку. «Послушай», — начал он уже более деловым тоном, «может, объяснишь, что ради всего святого тут у вас происходит?» «Это длинная история. Началась она с альбома для эскизов». «Какое отношение к исчезновению моей дочери имеет альбом для эскизов?» Увидев, что внучка вот-вот разрыдается Клеманс вышла вперед. «Меня зовут Клеманс Пятия», — расправив плечи, сказала она. Я бабушка Викки, а это мой друг Тео Уитакер. Боже мой! Флоранс только сейчас заметила спутницу Викки и с любопытством уставилась на нее. Так вы мать Виктора? Да, я его мать. Джек поздоровался и пожал руку Тео. Флоранс, которая не сводила глаз с красивой пожилой дамы, открыла рот, чтобы что-то сказать, но, не выдержав, разрыдалась, и муж поспешил обнять ее за плечи. «Моя дорогая, у нас у всех сейчас нервы на пределе», сказала Клеманс и после короткой паузы спросила. «А мать Вики, Элиза, приедет?» На ее вопрос поспешил ответить Джек точно не знаем. Мы ей звонили, однако ее не было дома. Мы передали сообщение для Элизы и ее мужу Анри. Клеманс промолчала. С одной стороны, она мечтала познакомиться с Элизой, женщиной, которая любила Виктора, но с другой боялась этой встречи. Ее мучили стыд и угрызение совести. Что она обо мне подумает? Какая нормальная мать, бросит вот так своего младенца и потом даже не попытается его увидеть».